Глава 5. Бал на фоне мероприятия, проведенного герцогом. Это я про договор на разработку жемчужной плантации. Как-то затерялся среди испытываемых мной эмоций и ощущений. Впрочем, я больше наблюдал за праздником со стороны, чем находился в центре событий. Даже от компании Ладагра мягко отказался который так и норовил поблистать среди сотен гостей. Все время меня мучила мысль, а не продешевел ли я? Ведь, судя по всему, меня выбрали из расчета, что я плохо знаю местные реалии. Например, добыча эльфийского жемчуга карается теми же самыми эльфами, которые не терпят конкурентов. Может такое быть? Да запросто» или разработку глубоководной плантации придется вести в самых жестких условиях, отбиваясь от тварей подводных и монстров сухопутных. Или на добытчика упадет некое проклятие, что совсем не пустая угроза, учитывая, что живу сейчас в мире меча и магии. Не обо всем этом герцог забыл меня предупредить. Зато титул я получил очень быстро» и без каких-либо палок в колеса. Этому благоприятствовал факт, что к «Десткару» в гости приехали многие высшие аристократы. Мне пришлось кататься по их владениям и договариваться. Получение мной титула виконта беспрецедентным шагом назвать было нельзя, насколько я мог узнать, наведя справки через Реджинальда. Но и чем-то обыкновенным это событие также не было». Буквально за три дня мой компаньон сумел сделать все. Создать новые регалии, договориться с еще одним герцогом, несколькими маркизами и графами из числа своих гостей и провести церемонию награждения. При этом я остался по-прежнему свободным бароном, но с подчинением королю. Вроде бы и стал его вассалом, но так как лично не присягал, а все шло через особый амулет, Я был больше свободным, чем зависимым. Тут же после вручения мне награды мной, Дасткаром, еще одним герцогом и двумя мархизами, был заключен союз и еще один договор на добычу и распространение эльфийских жемчужин. Мне по нему отдавалась треть от всей добычи. Это очень много, учитывая, что часть жемчуга будет отправляться в королевскую казну. Но на меня же... Взваливалось все обеспечение, плата наемникам, их кормежка и проживание, за инструменты и орудия труда рабочим и жалование самим работникам, сооружение защитных укреплений и так далее. Союзники брали на себя защиту от посягательства со стороны закона, так сказать. То есть меня никто не мог назвать захватчиком, мол, действую по разрешению и воле короля». Мне даже должна прийти грамота от его лица с королевской печатью. Я про себя решил, что разработку плантации начну проводить, только получив эту цидульку. Благословляющий, по-другому не скажешь, на освоение пустующих земель и разработку всех месторождений наземных, подземных, подводных и воздушных. Также мои союзники обещали выслать на помощь войска, или покарать моих недругов, если ты успеешь удрать с места преступления, а дотянуться до них у меня потом не выйдет. В общем, как и на земле, чиновники, в этом мире мои новые знакомые рассчитывали загрести горячие каштаны из костра моими руками. Ничего удивительного в этом даже не увидел. В родном мире это практикуется еще более по-хамски. Какой-нибудь хрен или... да... Из администрации какой-нибудь службы. Инспекция за запечатать и подпись с разрешением заняться бизнесом требует. Ты дорогу сделай перед своим объектом. От ближних фонарей к тебе провода кинут. Оплата освещения с них на тебя лежит. Еще пару детских площадок поставь в рамках благотворительной акции. Приведи в порядок фасад дома, где твой магазин или офис расположен. Возьми в связи с политической обстановкой несколько беженцев или мигрантов на работу. И так далее. Это все я не с пустого места взял. Постоянно встречаться в жизни частных предпринимателей чуть выше среднего ранга. И это не считая обязательных взяток и откатов, плюс налоги. Думаю, все о них помнят. Вот и получается, что я, образно, конечно, Охраннику автостоянки до статуса ИП, ой, как далеко, должен с нуля поднять дело, при этом отдавать львиную часть заработанного другим, просто потому что они сумели забраться высоко во власть. Мне же, от них, кроме штампов ими же и придуманных видеть ничего не приходится. Получается даже, что в этом мире более честные взаимоотношения хотя бы из-за того, как я быстро из баронов в виконты перешагнул. По мыслям местных, это огромный почет и уважение, и только в благодарность за это я должен взять их в жемчужную долю. Пришлось опять напомнить, что я иной, и у нас приняты несколько другие правила, хотя и стараюсь жить по законам нового мира». Было еще кое-что полезное, что лично я считал важнее всех прочих преференций. Во-первых, союзники гарантировали мне предоставление магических вещей и алхимических зелий. Почти любых. Да, платить я буду полновесным золотом из своего кармана. Но ведь не за шир потреб какой-то. Во-вторых, один маркиз из компаньонов поклялся свести меня с артефактором, которому по силу создать магический копир большого размера. Не просто свести, а помочь уговорить того в срочном виде заняться этим заказом. Десткар же пообещал, без твердой гарантии, разузнать о приобретении крупных кристаллов-накопителей для будущего артефакта. Тут я рассчитывал убить двух зайцев Отвести даже тень подозрения, что обладаю такими камнями, и попытаться пополнить их запас. Когда пришло время возвращаться домой, то мне едва удалось отговориться от предложения Реджинальда покутить в его владениях, что он озвучил ранее по пути в ЦАБ. Мне пришлось намекнуть, что на балу принял предложение, от которого нельзя отказаться, и сейчас кровь из носу нужно приступать к его выполнению. Тут с этим все было строго. «Поклялся? Выполни!» И Ладагар от меня отстал, приняв мою эту маску с пониманием. Конечно, члены жемчужного альянса не называли сроков начала добычи драгоценностей. И я хотел сначала дождаться королевской грамоты. Но с другой стороны, раньше сядешь, раньше выйдешь. Плюс мне самому стало интересно это дело. Мои владения увеличились почти на 80 километров, Больше шестидесяти было до озера, и еще двадцать включали сам водоем, земли вокруг него. Правда, по словам дворян, ну, с кем я обсуждал это, кроме озера, точнее его содержимого, полезного там ничего нет. Земли каменистые, лугов и полей почти нет, зато холмов и оврагов с болотистыми участками хватает. То есть не посеять ничего Ни собрать дикорастущие нельзя. И кроме того, в том месте была вотчина монстров пустого королевства. Фактически там не было леса, отделяющего те страшные места от более-менее безопасных, и потому пустоши, скажем так, узким языком вытягивались вперед, захватывая озеро и некоторую часть реки со всеми землями вокруг того и вольготно себя чувствовали в тех краях монстры. Сейчас по площади мой феод был равен крупному графству, но вот по качеству оставался все тем же баронством. Самая богатая часть земель мне досталась от жрецов. Сейчас именно от кольки идут хорошие денежные поступления в казну. Все прочие поселения и территории пока что убыточны. Двенадцать дней. Я готовился для дальней дороги к озеру. Вроде бы, что такое, чуть больше пятидесяти километров. Тьфу, и растереть даже с грунтовыми дорогами около часа езды на машине. Про хороший, ровный, а ведь в России полно неровного, асфальт и вовсе молчу. С собой я взял максимальное количество бойцов, отдав предпочтение магическим. Солдаты из плоти и крови по большей части остались охранять мое имущество в виде поселений, крестьян, дорог и полей. За это время, что шла подготовка, я успел сделать еще трех каменных голема псов и наделать больше тысячи патронов к автоматам и дробовикам. Для последних я копировал только волчий картечь в магнумских патронах, которая очень эффективна на дистанции 40-50 метров, Тридцать боевых големов, два многолапых бульдозера и пятнадцать дружинников. Половина были землянами, половина — натеисами. Последним даже приказывать не пришлось. Они рвались в драку сами, настолько заскучали от жизни под моим началом. Будучи отличными воинами и зная, что их родные защищены и не испытывают большой нужды, они чувствовали зуд в теле, не желая чтобы это застаивалось, а оклинки тускнели в ножнах. Старшим у них был Бьерк с подручным Мироном и Таулисимом. Старшим над землянами и вообще всем отрядом воинов считался Шацкий. Со мной напросилась Аня, хотя я очень не хотел ее брать в такое опасное место, но она сумела настоять на своем. Дает резкий ответ, приказать остаться ей я не смог». Наверное, не мужик, как показалось бы в глазах многих тридцатилетних девственников Ио яшей Не смог оставить дома, зато постарался по максимуму защитить ее в походе. Так она стала носить зачарованные моей кровью щитки для рук и ног, а также кирасу из алюминия. Этот легкий металл после того, как впитал кровавую магическую смесь, стал прочнее легированной стали. Дополнительно девушку за пределами фургона сопровождали два голема — пес и самурай. Вазик пришлось оставить в посёлке у холма, так как жаль было топливо, плюс за ним просто не угнались бы остальные. Тем же лошадям требовался отдых, кормежка, уход и контроль за состоянием здоровья. Ей сам раньше не знал, насколько они капризны и слабы. Человек куда выносливее и может принести на порядок больше проблем, чем крепкая лошадь. Вышли рано утром, и я рассчитывал к вечеру приблизиться к окрестностям озера, отыскать для ночевки удобное место, а следующим утром оказаться на берегу водоема. По словам высокородных компаньонов, там где-то есть остатки старых укреплений — которые возводили несколько раз до меня предыдущие охотники за сокровищами на дне озера. Последняя такая попытка была предпринята около двадцати лет назад. И она с треском провалилась, когда ныряльщиков сожрали водяные твари. А форт разнесли по бревнышку сухопутные хищники. Уже к середине дня местность, по которой двигался мой отряд, разительно поменялось. Исчезли рощи, их сменили редкие группы кривых низкорослых деревьев. Густое разнотравье, годное для заготовки сена, исчезло. Вместо зеленой травы там стелились по земле колючие плечи кустарников или сорняков. У некоторых были настолько огромные твердые шипы, что их приходилось объезжать, чтобы не повредить колеса на повозках, и копыта лошадей и это произошло довольно резко бац и вокруг раскинулся какой то пост апокалипсис в природе пять раз разведчики поднимали тревогу когда замечали стаи крупных хищников Но, к счастью до стычек с монстрами дело не доходило наверное те понимали что им не светит справиться с таким количеством противников или ли, что больше половины среди нас совсем непригодны в качестве еды. Из-за того, что приходилось петлять, иногда двигаться не вперед, а в сторону, перпендикулярно основному направлению, к цели мы приближались очень и очень медленно. Хорошо, что я включил в отряд многолапых, многофункциональных рабочих големов. Их экскаваторные ковши срывали крутые стенки во врагах, Там, где на обход пришлось бы потратить времени больше, чем на земляные работы. Один раз нам на пути попалось огромное поле колючек, которому не было видно ни конца, ни края. Обходить оказалось слишком долго, так бы мы до вечера не приблизились к озеру и на половину дистанции. И вот тут... Я порадовался, что однажды решил сделать горемов рабочего типа и тому, что взял с собой пару таких созданий. Своими ковшами они проделали проход в колючках, которые иначе как минным полем и не назвать. Им пришлось снимать верхний грунт, чтобы гарантированно убрать шипы. Это плети растений сгнивали от непогоды и времени, а вот колючкам хоть бы что сделалось. Ими земля была завалена, как гравийная дорога с щебнем. Безопасно себя здесь чувствовали только големы, чьи каменные металлические ступни были не по зубам шипам. И вот, чтобы полностью обезопасить всех прочих, големы-рабочие срезали верхний слой грунта и откидывали его в сторону. В результате вышла траншея глубиной 40-50 сантиметров, и ширины примерно два с половиной метра. Протянулась она на семьсот или семьсот пятьдесят метров. На создание безопасного пути ушло больше часа. Примерно столько же или больше мы потратили бы на обход. Зато сейчас сохранили силы и успели немного отдохнуть, а всадники еще и обиходили своих скокров. Чем-то напоминая дорогу через лес... Заметил Сергей, когда отряд прошел через поле колючек. Как бы не запустить к себе, что-то вроде той гоблинской горды. Я посмотрел на черную полосу, смотревшуюся на поле уродливым шрамом. Да, умеешь ты подкинуть проблем, серый, вздохнул я. Теперь сам этого сценария боюсь. Блин, придется чапиидов направить, чтобы они нарвали побольше. Стебли с щепами и забросали дорогу. — И погуще. Да — Так уж сам разберусь. Отмахнулся я от подсказок. — Но только от гоблов это не поможет. У них какой-никакой разум есть. Расчистят они наши заграждение, сволочи. А животных зато прикроют. Я оставил для создания заграждения пару големов, приказав им завалить проход так, чтобы иголка к иголке... И дожидаться возвращения отряда, здесь же, по возможности, избегая драк. Думаю, имея неуязвимость колючкам, от противников из плоти крови они легко убегут в центр поля. Куда тем нет дороги. Как и думал, так и вышло. За один день дойти до озера не получилось. Возможно, нажми мы слегка на педали, образно говоря, то перед сумерками... Уже оказались рядом с ним. Но в темноте искать место для безопасного ночлега сюда было упасти. Поэтому еще до того, как солнышко коснулось горизонта, мы не только подыскали себе подходящую площадку под бивуак, но и приступили к его укреплению. И опять основная нагрузка легла на пару рабочих големов. Собственно, я и брал их, чтобы тащили... Два тяжело нагруженных фургона и обустраивали позиции. Но в итоге они оказались еще более многофункциональны. Своими ковшами и манипуляторами и клешнями они создали ров и вал вокруг лагеря. Простые же в это время перед рвом растягивали колючую проволоку. Ловкие чапииды справлялись с этой задачей на пять с плюсом. «Мне все больше и больше нравятся големы», — сообщил мне Сергей, наблюдая за работой магических созданий. «Кормить не надо, почти не устают. Энергию, считай, из воздуха берут. Плюс не нарушат никогда устав гарнизонной караульной службы. Менять в нарядах не нужно. И еще стоит одна причина». «Давай я тебе сделаю бабу железную». И ты придумаешь со второй, сто третий и сто четвертый плюс, подминул ему. Раз они и так тебе нравятся. Чур меня, чур! показательно испугался он и замахал руками. То мне вполне себе нравятся и живые, тепленькие девочки. Хотя он и хвалил таланты моих созданий в плане караульной службы, совсем уж скидывать на них охрану лагеря не стал. Ночью вместе с големами. Дежурили живые солдаты. Один парный пост, который сменялся каждый час. Ночь прошла тихо, без особых происшествий. То ли нам так повезло с выбором места под бивак, вокруг которого не водились монстры, то ли тех отпугивали мои големы. Встали все с первыми лучами солнца, и после быстрого завтрака, в ходе которого големы-псы провели разведку ближайших окрестностях. Тронулись в путь. К полудню вышли к озеру. С двух сторон оно было окружено высокими холмами, на которых было очень мало растительности. Они охватывали подковы и водоем. Даже вездесущие колючки с неохотой росли на их склонах, а на вершинах и вовсе не было ни единой блинки. Всю пригодную для их роста почву ветра и дожди сметали вниз. При взгляде сверху на озеро, то было похоже на запятую, жирная точка с изогнутым хвостиком. От хвостика отходили несколько крохотных ручейков. От точки небольшая речушка. Последняя, видимо, впадает в ту большую реку, которую любят пользоваться искатели для проникновения в пустое королевство. Примечательной была вода, голубая-преголубая, голубая, будто подкрашена специфическими чернилами, А ведь ее придется как минимум брать для технических нужд. А то и его все пить после очистки. Надеюсь, земные технологии и магические способы обеззараживания в тандеме справятся со всякой гадостью. Знаешь, мне это все. Я обратился к Шацкому, указав на озеро с холмами. Напоминает старую разработку полезных ископаемых. Холмы, терриконы, озеро — огромный карьер. Потому здесь ничего и не растет, так как все вокруг завалено на многие метры пустой породы. За столетия тут всего ничего нормальной земли ветром надуло. Отсюда и все эти сорняки. Я был как-то в Тульской области, в Кондуках. Там похожая местность, только водоем меньше, холмы ниже, и зелени хватает. «Ну, в принципе, похоже. Я и сам был в нескольких местах, где затопленные карьеры и шахты имелись. Сравните, с чем?» Кивнул тот, соглашаясь со мной. «Кстати, вон там вроде бы что-то похожее на укрепление стоит». Он показал на участок местности в изгибе между точкой и хвостиком. Приложив бинокль к глазам, я признал его правоту. «В самом деле...» укрепления, вернее, их остатки, земляные валы, точнее, песчано-глинино-щебеночные, примерно так как-то, и россыпь камней на склонах. Чтобы до них добраться, отряду пришлось сделать большой круг, обходя озеро. Кстати, озеро было очень большое. От конца хвостика до дальнего берега точки было километров 6-7. Хвостик имел ширину от сотни метров до трехсот, А точка была в виде небольшого овала. Можно даже сказать, что слегка сплюснутый круг. Около трех километров в самой широкой части. И глубина тут немалая, если верить Десткару. При измерениях старыми экспедициями шнур с грузами показывал в нескольких местах до шестидесяти человеческих ростов от поверхности до дна. Близи Старые укрепления выглядели еще более удручающе. В валах имелись огромные промоины и канавы. Камни были разбросаны далеко в стороны. От фундамента каменного форта ничего не осталось. Внутри периметра лежали и кирпичи, и камни, труфлявые бревна и доски. Иногда взгляд замечал ржавые скобы и полосы, и кости, костями, Здесь было усыпано все. Местами они лежали кучами, закрывая особую землю. Растительности здесь не было, поэтому ничего не скрывало от наших взглядов эти страшные следы прошлых попыток заработать на ценной добыче, таящейся в озере. «Многовато косточек-то!» — покачал я головой. «Тут не только человеческие!» — один из землян, из дружинников — сделал несколько шагов и стукнул на сапога по вытянутому зубастому черепу размером с крупную дыню. — Ого! Вот это зубки! Гадзилла нервно курит в сторонке! — А что герцоги с маркизами об этом рассказали? — посмотрел на меня Сергей. — Но они сами мало что знают. Последняя экспедиция была очень крупная, сформирована искателями, и несколькими мелкими дворянами. Всего их было сотни три — ныряльщиков, воинов и рабочих. Успехи имелись и крупные, поэтому через месяц к ним пришла подмога. И все те же ныряльщики, и воины с магами, и химерами. Кстати, череп может принадлежать одной из них. Но когда пришли сюда, то наткнулись на тысячи монстров, которые пировали в форте. Следов боя никто не заметил, словно тварям достались мертвые тела, — рассказал я. Маги тут же атаковали, натравили химер. Хм, думаю, все вот эти отметины на валах остались от боевых чар. Потом они полезли внутрь пылающих развалин за жемчугом. Нашли, или те, кто перебил защитников, забрали хабар, нестерпев, перебил меня Шацкий. «Что удивительно, нашли!» «Но, «Ну, может, сожрали монстры», — предположил дружинник. «Может, и так, или произошло нечто другое, о чем мы никогда не узнаем. Пожал я плечами». «Узнать бы надо!» — не согласился со мной все тот же дружинник. «Нам же тут жить придется! И хрен его знает, откуда ждать беды — с воздуха или с земли? И что можно есть из озера?» А что лучше закопать поглубже и залить бетоном? — Вы из озера вообще ничего шарать не смеете, — холодно произвел Шацкий. — Ясно. Может, как раз какую-нибудь местную фугу тут повар и приготовил на ужин, по-незнанке потрави всех. — А воду откуда брать? Или ввести экономию? — нахмурился боец. — Или специально потравил, но уйти с богатством не сумел. «Насчет воды придумаем что-нибудь. Если анализы покажут, что она даже после фильтрации непригодна для употребления, то придется искать большую цистерну и несколько раз в неделю привозить из замка сюда», — сказал я. «Ладно, хватит гадать. Осмотримся, переночуем и назад». В принципе, вся округа хорошо просматривалась. Берега были голыми, ровными, Если что, или кто прятался, то был очень мелким. Разве что на обратной стороне холмов могла сидеть в засаде армия монстров. Но обнаружить ее поможет только разведка. Ничего интересного и полезного тут не было. Даже крупных камней, пригодных для возведения укрепления, нет. Все они уже собраны на месте руин древнего форта. Еще нужно будет подыскать место для собственных укреплений, так как восстанавливать старые у меня и мыслей не было. Во-первых, так близко к воде не хотел располагаться, а то вылезет какой-нибудь кракен, и, дорогая, не узнает, какой у пары не был конец. Во-вторых, из суеверных чувств и мнительности не было ни малейшего желания жить, пусть и не мне, хотя кто знает, как повернется жизнь, на костях. Например, новый форт стоит возвести на самом ближайшем холме к озеру на другом берегу. Но уже же самый низкий, холм, да и берег тоже. И 20 метров не наберется в высоту, в то время как есть пара точек подальше, что поднимается метров на триста. Макушка широкая и почти плоская. Если ее еще немного разровнять, то получится идеальная площадка примерно на 25 на 40 метров с пологими скатами по трем сторонам и обрывом с четвертой. В этом месте когда-то давным-давно был самый мягкий грунт, который за годы вымыло и выдуло. Думаю, рабочие горем исправятся с плотным, каменистым, слежавшимся грунтом. Для таких случаев я их и создавал. От места будущего форта до озера расстояние 350 или 400 метров. Путь до воды, конечно, неровный, но после оборудования форта големы приведут его в порядок, создадут более-менее приличную дорогу. Как раз на засыпку крупных ямок пойдут камни из старого форта. Материал для стен придется везти из баронства. футы, виконства! От своего замка. И только дерево, так как камни выйдут слишком тяжелым грузом и потребуют очень много времени для создания из них укреплений. С бревнами же, даже из сырого леса, работать куда проще. Тем более, что срубы можно изготовить в моих владениях, обжитых, а потом разобрать и перевести сюда. — так и сделай, пожалуй, — согласился я со своими мыслями. Вторая ночь в этих недружелюбных и глухих местах опять прошла тихо и не принесла ни малейших неприятностей. Словно все твари перевели здесь или были выбиты в те давние времена, когда здесь погибла последняя экспедиция, и больше свою популяцию не восстановили. Еще один вариант, что здесь живет кто-то очень и очень опасный, я решил не озвучивать даже в мыслях. Ну, его, еще наклечу крупные неприятности на свою голову. Как и сутки назад, мы вновь встали с первыми лучами солнца и, быстро сделав все необходимые дела, тронулись в обратный путь».